Глава 3. в которой намечается план действий. После ночного дождя песчаная улица стала более или менее проходимой. Ручейки воды уже стекли в сторону Днепра. и Я шёл, выискивая взглядом знакомые дома, и не находил. Слободка в начале 21 века превратилась в буржуйский поселок Сиротские домики белого кирпича высотой в 2-3 этажа, с высоченными заборами и затейливыми воротами – и флюгерами на крышах росли тут, как грибы после дождя. Сейчас всего этого мещанского великолепия не наблюдалось. Эдакая сельская пастораль царила вокруг. Бревенчатые и кирпичные хаты с крышами из шифера, иногда из дранки, с резными наличниками на окнах, непременными ставнями и лавочками у калиток. Курочки в траве у заборов гребли лапами и клевали что-то с важным видом. Морально разлагалась на нагретой солнцем бетонной плите – Ледащая псина стучали клювами вернувшиеся с югов а аисты буслы, пританцовывая в своём гнезде, сооруженном на тележном колесе, которое местные укрепили на срезанной верхушке дерева. Я глубоко вдохнул чистый воздух, в котором слышался уже запах реки и заливных лугов, и напряг память Геры, вспоминая номер дома и улицу. «Германушка, сынок, а помоги бабуле, а то я за один раз четыре ведра не унесу». «А возвращаться страсть как не хочется!» Раздался бодрый голос за моей спиной. «Пантелевна!» Память выдала отчество старушки сразу же. «Конечно, давайте сюда ваши ведра!» Это была одна из тех стальных бабушек, на которых держится мир. Платочек с цветочками, аккуратная кофточка и юбка, калоши. Вроде бы все и простенько, но со вкусом. В руках Пантелевна держала четыре металлических ведра и двигалась она к колодцу, который стоял тут же, у забора. «Кыш!» – шикнула бабуля, и не меньше четырех разомлевших на крыше навеса котов порскнули в разные стороны. «Это коты Якова. Яков, он ведьмак. Я сама бачила, как он ремни до берёзы вяжет, и залома на поле робец». Эти белорусские мягкие «дз» и «ц» как-то сразу согрели душу, несмотря на упоминания про ведьмака. «Уверен, Яков рассказывает всем вокруг, что ведьма – это как раз Пантелевна. Вот у нее вороны постоянно на доху сидят». Я крутил ворот, спуская ведро на дно колодца, выложенного бетонными кольцами, и наливал студённую воду. Бабуля придерживала свои оцинкованные сосуды. «Германушка, а ты мне дров не наколешь. А я уж дранички в печи сготовлю. Да со свежую сметану, м? Ты ведь один теперь, как Фёдоровна-то отошла в мир иной». «Царствие ей небесное!» В груди у Геры что-то шевельнулось, но я, как бы это ни было цинично, ничего по поводу смерти его матери не чувствовал, поэтому только кивнул. И дров колю Пока я пыхтел с двумя полными ведрами, стальная бабушка Пантелевна уже добежала со своими до дому, вынесла мне на длинной ручке и жбан со взваром, чтобы было чего попить, если утомлюсь. «Ты сходи домой, переоденься-то, Германушка!» Мы были соседями, и высокая на кирпичном фундаменте изба семьи Белозоров стояла буквально напротив, на другой стороне улицы. Клямкнув калиткой, я вошел внутрь, открыл ключом простую деревянную выкрашенную белой краской дверь и остановился в сенцах. Проходить дальше не стал. Не хотел начинать знакомство с новым старым домом, в попыхах. Тут имелись кирзовые сапоги, галифе, потертые и видавшая виды рубаха, в самый раз для колки дров. Напоминая себе Челентана, я взялся за работу. Гера был парнем крепким, атлетичным, да и топор в руках держать ему явно приходилось. Мозоли были на нужных местах. Я тоже вырос в частном секторе и работы не боялся. А потому березовые и сосновые чурбачки раскалывались под ударами один за другим. Куча дров постепенно уменьшалась. Физическая работа помогла собраться с мыслями. «Я попал, с этим пришлось смириться». Идея по возвращению в свою реальность у меня была. Но следовало продумать и вариант с зависанием тут всерьез и надолго. Тем более, что условия были, если и не тепличные, то близкие к ним. У всякого попаданца есть сверхмиссия. Например, выиграть Великую Отечественную досрочно. Спасти СССР. Предотвратить пандемию коронавируса. У меня и не наблюдалось. Ни тебе голосов в голове, ни интерфейса, который появлялся бы перед глазами. Ни божественного откровения. Однако, если миссии нет, это не значит, что ее нельзя себе придумать. Спасать Советский Союз я точно не собирался. Не верил я в свои способности на этом поприще. Да и увиденное здесь пока что не тянуло на эталон общества и государства. Та же Республика Беларусь в моем времени выглядела куда как более презентабельно. По крайней мере, дома в яркие цвета были выкрашены, и народ одевался поприличнее. В космос, правда, не летали, и танки белорусские под Варшавой не стояли. Но может и бог с ними, с танками. Мелкобуржуазно? Ну да. Не проникся пока духом коллективного труда и причастности к некому лучезарному единству. А пломбиром из натуральных сливок белоруса не удивить, как и другими продуктами по ГОСТу. Может, еще проникнуть? Я тут всего несколько часов, в конце концов. Но по всему выходило, делать что-то эдакое все-таки придется. Попасть в прошлое и не попробовать поэкспериментировать – И я точно знал, на что у меня хватит сил и способностей, а что можно было бы попробовать изменить, но не особенно огорчаться, если не получится. Я никогда в деталях не изучал историю СССР. Хотя по образованию и являюсь историком. Мои интересы и симпатии тянулись к несколько другой эпохе, лет на сто раньше моего нынешнего положения на хронологической шкале но при этом считал себя довольно эрудированным, краеведом и живо интересовался прошлым родной Дубровицы. А еще писал в свое время цикл статей о выдающихся горожанах, тех, кто строил дубровицкие заводы и фабрики, поднимал сельское хозяйство и возглавлял район. Со многими из них мне довелось пообщаться вживую. Они еще были живы тогда, в далеком теперь 2022 году. Эти титановые старики. И это было моим самым главным козырем – Тем самым роялем. Попади я, например, в Америку, даже с сохранением фрагментов памяти реципиента мне пришлось бы туго. Но здесь, на малой родине, я мог развернуться. Спасать Дубровицу в прямом смысле этого слова необходимости не было. Конечно, родненький Приднепровский районный центр никто с лица земли стирать не собирался. И воин со стихийными бедствиями в ближайшие 40 лет тут не предвиделось. Но был Чернобыль, и была разруха 90-х. И то, и другое превратило очень перспективный город, крупный промышленный центр и транспортный узел в очередной Мухасранск, откуда уезжает молодежь, и где есть всего лишь 3-5 градообразующих предприятий с приличными зарплатами. Но пока, пока все было совсем по-другому, и уже поэтому это время и эти люди вызывали уважение. «Пантелеевна!» Я стянул с себя рубаху и утерся ей уже. «Закончились дрова уже!» да ты ма двужильный германушка так ижонка тебе не одна нужна будет а две и не прокормить тебя наверное вон какой ты великий организм у белозора меня на самом деле был великолепный такой легкости в движениях такой координации я в своем теле никогда не чувствовал вот что значит генетика полишуки они такие после горы поколотых и сложенных дров чуть чуть ломила поясницу Руки и плечи налились приятной усталостью. Пожалуй, было понятно, почему Викторович уверял, что положит на лопатки в редакции любого, даже в свои 70 лет. И какого черта он в армии не остался? Был бы там каким-нибудь спецназовцем ГРУ и резал бы сейчас сомалийских пиратов, или готовился к штурму дворца Амина. «Ну да, в общем-то, понятно, почему не остался. Не того склада наш, Викторович. Он человек размеренный, спокойный. Не то, что я». Хотя, если вспомнить, кастет в кармане. У Пентелевны нашлась пахнущая нафталином тельняшка. Ее я и надел, умывшись перед этим в бачке с дождевой водой, которая стояла под водостоком. Цыганы делали, народ вороватый, но ну и рукастый тоже. Они к купалью сюда из Молдавии доезжают. Будет липень, отложи грошей и себе купишь. Ну пойдем, драничков покушаешь. Липень — это июль. Жареные в печи драники из белорусской бульбы, да с густой сметанкой, золотистой, с корочкой, посыпанные мелко нарубленным, только-только в -только взошедшим зеленым луком, который рос в ящиках на окне, рядом с помидорной и огуречной рассадой. Это было нечто. Я разве что не урчал от удовольствия, а Пантелевна, знай, подкладывала. «Ты приходи ко мне вечерять, Германушка. Хочешь, приноси харчи, а я тебя готовать буду». «Ух, Пантелевна». «Предложение самое замечательное. А холодильник у вас есть?» «Это откуда вы?» – удивилась она. «В леднике храню. Погреб у меня. Ты ж сам зимой с Петровичем лед на Днепре пилил». «А, точно. Запамятовал». «Ну ты кошай, кошай. Может, тебе чарку налить?» Пантелевна не стала ждать ответа. Достала откуда-то бутыль с мутной жидкостью, поставила на стол. Следом за ней появились два гранёных стакана – Бабуля лихо плеснула ровно на толщину пальца, себе и мне. «Ну, Германушка, будьма. И опрокинула залпом в себя огненную воду. «Вот дает, бабка. Когда я выпил этого зелья, то разве что дым из ноздрей не пошел. Крепость и горелка была невероятной». В свое оправдание она сказала, «Чтоб кровь старую разогнать». Я засобирался домой, поблагодарив замечательную старушку за ужин, и, ощущая приятную теплую тяжесть в желудке, вышел на улицу. Было уже поздно. Дрова и драники отняли кучу времени. Потом я еще осматривал свои новые владения. Дом, сарайчик, баню и огород. Проводил инвентаризацию. И даже мощный белозоровский организм уже рубил спать. Электричество в доме имелось. По улице шли лэп. А потому, щелкнув выключателем, я быстро соориентировался со спальным местом. Гера обитал в большой комнате с тремя окнами, на жёсткой кровати с тюфиками, Это было прекрасно, пружинные чудовища с продавленными человеческими задницами, впадинами, оставались моим кошмаром с самого детства. Присмотрев на завтра свежую одежду в шкафу, я погасил освещение и уселся за письменный стол. При свете странного ночника из мыльного камня, в виде совы, принялся распивать бутылку коньяка. Надеюсь, что это поможет вернуться в такой паскудный, но все-таки родной 2022 Одновременно с этим. Я нашел в ящике полпачки пищи, сероватой бумаги и простой карандаш, и между глотками ненавидимого мной напитка, прямо из горлышка, выводил пункты плана по спасению мира, то есть превращение Дубровицы в нее васюки и центр Вселенной. Первое. Деньги. Варяжские клады. Мохов. Металлоискатель. Второе. Нефтянка. Месторождение. Исаков. Третье. Гидролизный. Лигнин. Котлы. Схема. 4. Природный памятник. Минеральные источники. Вековые сосны. Здравница. 5. Диражня. Вторая хатынь. Мемориал. Шестое. Морёный дуб. ПДО. Волков. Седьмое. Браконьеры. База. Охотники и рыболовы. Восьмое. Порывы на коллекторе. Водоканал. Директор. 9. Бутылку я не осилил и, почувствовав, что еще стопка и меня вывернет наизнанку, повалился на кровать, надеясь проснуться, если и не в своей малосемейке на диване, то хотя бы на койке макановического психоневрологического диспансера. Звук механического будильника был резким и мощным, и таким гадостным, что я подскочил. Матеря все на свете споткнулся о табурет у стола, сшиб сову из мыльного камня и пришел в себя, глядя в зеркало большого трюма у стены. Это был все еще он, Герман Викторович Белозор. 27 лет от роду. надежи и опора региональной прессы СССР. Рожа у него меня была опухшая и какая-то грустная. Голова трещала, во рту снова поселились дохлые псины. И я дал зарок: Никакого больше алкоголя, пока не освоюсь тут окончательно. Я нахрен даже не помнил, что заводил клятый будильник. На шесть, чтоб его утра. Память моя о Нигерина подсказала, что у Белозора была банька, как раз примерно этих годов постройки, и сортир кирпичный, капитальный, вполне культурный, но во дворе. Приведя себя в порядок ледяной водой из бака в бане, я, наконец, почувствовал жизнь. Майское утро было расчудесным, пели птички, природа расцветала, и вообще все было не так уж плохо. Позавтракав наскоро приготовленной овсяной кашей со сгущенным молоком, Я направил свои стопы на остановку. Было странно просто ждать транспорта. Ни тебе в интернете полазать, ни музыку послушать, ни книжечку с любимого автор Тудея почитать. От информационного голода сосало под ложечкой. И я решил сегодня же завести моду, таскать с собой или какие-нибудь газеты, или книжку. В библиотеку, что ли, записаться, классиков перечитывать. В лупоглазом лазе, который фырча дымом из трубы подъехал к остановке, было полно людей. Автобус Горошков-автостанция всегда пользовался бешеным спросом. Сельчане ехали на рынок, пенсионеры в поликлинику. Трудовой народ из пригорода в заводской район. Мощным движением бедер какая-то огромная тетка втиснула меня в проход между сиденьями. И я волей-неволей уставился на семейную пару. Бабушку и дедушку интеллигентной наружности, которые держали на коленях корзину с крышкой. Корзина шевелилась независимо от хода автобуса. Крышка таинственным образом приподнималась. «Подвиньтесь, товарищ, что вы плечи растопырили!» Тетка попыталась отвоевать себе еще немного места. «Ничего я не растопыривал. Они у меня такие от природы!» Попробовал оправдаться я. «Он еще и спорит. Вы послушайте!» Что мы должны были послушать, узнать не удалось. Лас подскочил на колдобине. Люди посыпались друг на друга. Крышка корзин распахнулась, и на свет божий полезли котята. «Лови их, Петя, лови!» кричала бабуля. Уберите их от меня! Уберите! Кричала тетка, поскольку один из котят провалился ей в излишне откровенное декольте. Ничто же сумнявшийся, я выхватил из ложбины между пышными грудями орущее и паникующее существо, и тут же сунул его в корзину. Старичок благодарно глянул на меня, а тетка хлопала своими глазами и все время повторяла: Какой нахал, однако! Какой, однако, нахал! Однако какой нахал? Пока не вышла на своей остановке, у метизного завода. Сразу стало гораздо свободнее, двери уже начали закрываться, и лостронулся. когда водитель притормозил, ожидая кого-то. В автобус чуть ли не на ходу влетела запыхавшаяся Арина Петровна, вся раскрасневшаяся, чуть растрепанная, и прихорошенькая от быстрого бега. Как можно бегать в туфлях с каблуками? И в такой узкой юбке? Но у ответственного секретаря вполне получилось, а вот удержаться на ступеньке нет. И она бы совершенно точно или выпала из лаза, или была бы зажата дверями, если бы я не среагировал. Ухватил за запястье и притянул к себе. Автобус тут же тронулся, и мы с девушкой вдруг оказались очень близко, на грани приличия. «Гера, ты?» — удивилась она. «Ты что, меня спас? Погоди, ты снова пил?» «Я спас пил». Отвечать пришлось сразу на три вопроса. Арина Петровна возмущенно фыркнула — А старичок с котятами в корзине вдруг сказал: А вы, товарища, не ругайте. Он только что кутенка спас, не только вас. Ответственный секретарь подозрительно посмотрела на меня, а потом на дедушку: Какого котенка? Вот этого, рыженького. Нужен вам кутенок? Мы с моей Парфирьевной на рынок едем. Даром кутят раздавать. Возьмете кутенка. Какой хорошенький! Тут же подобрела Арина Петровна. И погладила котика за ушком, но потом собралась с мыслями. «Нет, мы на работу едем. Надеюсь, его возьмут хорошие люди». «Эх, все вы бабы такие, а? Сначала поманите, а потом...» «А больно много ты баб знаешь, старый!» Встрепенулась Порфирьевна. «Или опять про свою Зимку. Знаю я, что ты к ней через забор лазил». «Да какой забор, старая? У меня ноги не гнутся». Попробовал оправдаться дедушка, но тщетно. «Знаю я, что у тебя не гнется». «И шакаянный И тут огласки строят девкам, и ты отвернись, бесстыжие!» «Я?» — Арина Петровна удивленно глянула на агрессивную бабулю, и мне ничего не оставалось, как подхватить свою непосредственную начальницу под локоть и утащить из автобуса на следующей остановке. Оказавшись на твердой земле, девушка вернула себе уверенность и царственную осанку, и прежде всего забрала у меня свою руку. «Я смотрю, у вас много энергии, Гера», — строго сказала она. Я вчера говорила с шефом. Вместо Шкловского про благородных оленей материал писать будешь ты. Так что можешь сразу собираться. Поедешь в Боор, и дальше будешь в распоряжении Стельмаха. Пустишь энергию в мирное русло. Пришлось понуриться, сделав скорбный вид. Она думала, что здорово меня нагрузила, да? Внутри меня один гаденький попаданец. Торжествующе отплясывал лезгинку. Боор – это белорусское общество охотников и рыболовов. А Стельмах – старший егерь и непримиримый борец с браконьерством в районе. «Вы просто разбиваете мне сердце, Арина Петровна», усылая прочь от себя. Сделанной скорбью проговорил я. Ответственный секретарь снова фыркнула, обаятельно наморщив носик, и зацокала каблуками по асфальту. Впереди уже виднелись окна редакции.